Нет еще, я готовлю. В этот момент из моих рук выскочил нож, и я поспешила его поднять. Подняв нож, я положила картофелину на доску и хотела ее порезать, но вместо этого попала по пальцу и взвыла от боли. Убийца Игоря достал носовой платок и протянул его мне. «Послушай, у тебя откуда руки растут? Из жопы? Мало того, что ты так долго жрать готовишь, так еще и пальцы себе режешь». «Извини». «Да ладно передо мной извиняться! Ты лучше пожрать, побыстрее приготовь, и голодом не мори!» Только после того, как Грубиян скрылся за дверью, я смогла спокойно приготовить наваристый борщ, часто поглядывая в окно. Из него открывался вид на глухой двухметровый забор и пустой двор. За день до отлета Егор показал мне новенький заграничный паспорт. «Ну как? Завтра летим!» Почему ты не захотел сделать паспорт на мою настоящую фамилию? К концу недели я стала обращаться к Егору на «ты». — Зачем рисковать? Вдруг на тебя подадут в розыск? — Как ты говоришь, зовут твою однокурсницу, с которой ты снимаешь квартиру? — Валя. Егор хитро улыбнулся и, недолго думая, протянул мне свой мобильный телефон. «А ну — А ну-ка, позвони Валя. — Зачем, — опишила я. — Позвони, — я сказал, — мой номер никогда не определяется поэтому твоя подруга не поймет, откуда ты звонила. А что я должна сказать? Скажи, что встретила классного мужика, влюбилась и уезжаешь с ним в Сочи, что у него там огромный дом с бассейном, и что пока тебе не хочется возвращаться обратно. Ты должна быть достаточно убедительной, и твоя подружка обязательно должна поверить, что ты потеряла голову от любви. Наплевала на сессию и пустилась во все тяжкие. Мне нужно, чтобы тебя не искали. Валя слишком хорошо меня знает, чтобы поверить в подобную чушь. Она знает, насколько для меня важна учеба и как я к ней отношусь. Ты должна преподнести это так, чтобы подруга тебе поверила. Важно, чтобы она не наводила панику и не кричала на каждом углу о твоем исчезновении. Пусть девочка себе учится, сдает экзамены и думает, что ты втрескалась в крутого парня и укатила в Сочи. Если ты ее не убедишь то вместо поездки за границу получишь пулю в лоб, и на этом точка». Не став шутить с огнем, я взяла протянутый телефон и набрала номер Вали. Услышав мой голос, она возмущенно закричала в трубку. «Наташка, я уже не знаю, что и думать. Твой мобильник отключен, сессия началась. Что у тебя случилось? Почему ты меня не предупредила где ты? Как ты собираешься сдавать сессию? Возвращайся немедленно». Валя, я пока не могу вернуться, глухо сказала я и чуть было не зарыдала. Егор с силой толкнул меня в бок. Поморщившись от боли, я собрала волю в кулак и заговорила более оживленно. Как это не вернешься? Ты что, с ума сошла, не могла успокоиться, Валя? С тобой что-то случилось? Да. Что? Говори, а то я с ума сойду. Я сошла с ума. Ты что, не знаешь, как от любви сходят с ума? От какой любви, Наташа, у тебя сессия? Валя, слушай меня внимательно. Я влюбилась так, как не влюблялась никогда в жизни. Мой любимый живет в Сочи, я не хочу его потерять и улетаю вместе с ним. Он красив, как Бог, богат, у него дом с бассейном, и я не могу не воспользоваться шансом устроить свою личную жизнь. Если он улетит один, то я навсегда его потеряю, так что меня теперь ничего не интересует, кроме моего любимого. Валя, я еще никогда не была так счастлива, как сейчас. Наташка, что ты несешь? Какой Сочи? У тебя сессия. Сдай сессию, а потом устраивай свою личную жизнь. К черту сессию. Любовь для меня важнее. С этой сессией я могу потерять любимого. Тебя отчислят. Пусть отчисляют. Я выхожу замуж и буду жить в Сочи. А как же квартира? Я не могу платить за нее одна. Валя, все, я больше не могу разговаривать. Я уже сажусь в самолет. Если в институте спросят, где я, скажи, что я не прихожу по семейным обстоятельствам. Закончив разговор, я передала трубку Егору и смахнула слезы. — Что ты постоянно ревешь? — недовольно спросил Егор. — Потому что мне страшно. Я не знаю, что будет завтра. Я так мечтала поступить в этот институт. Я шла на красный диплом. Теперь меня отчислят. «Помимо учебы меня ждут дети, я работаю репетитором английского языка. Ни дети, ни родители не понимают, что случилось, почему отключен мой мобильный телефон».